Глава 13 Окружённый бабами Семён Кирьяныч стоял у крыльца конторы и отдавал распоряжение на день. Ещё варялись на земле сорванные с крыши доски, ветер ещё гонял под в лочки сена и тихо поскрипывало на сваленном заборе наполовину оторванные жердь. Берёзы на дальних увалах были совсем голыми. Шумевшие бабы вдруг смолкли. Семён Кирьяныч поднял голову и тоже осекся на полуслове. По двору, согнувшись, шла Серафима. Бабы перед ней тихо расступились. Семен Кирьяныч стащил с потной головы фуражку и дернулся от тихого голоса. Дай похоронку. Никак не расстегивалась пуговица на кармане Кителя. Он не мог захватить ее пальцами, а Серафима стояла с протянутой рукой и ждала. Тогда рванул изо всех сил, выдрал пуговицу с мясом, достал мятую казенную бумажку, отдал. Та крепкость, которая всегда была в нем, уходила. Дрогнули колени. Тяжелая боль медленно обняла поясницу, и стиснула так, что не удержался и упал на колени. «Бабы, простите меня, простите!» «Не я ведь этого хотел! Не я! Не хотел я!» Не читая, Серафима сжала в кулаке похоронку, едва разомкнула сухие, потрескавшиеся губы. «Встань, Семен Кирьяныч! Виноватых тут нет!» Она повернулась и пошла по двору МТС, выбираясь на дорогу, которая вела к дальнему клину. Они пахали день, еще день, еще... И еще, прихватывая длинные темные ночи, плуг пластовал траву у подножия бора, резал корни, вывертывая их наверх. Вот уже весь дальний клин покрылся зябью. Он словно раздался в плечах, распрямился, и сосны в который раз бессильно отступили, недовольно шумя тяжелыми лапами. Покойно уверенно лежал клин. На самой середине его дрожала осинка, облетевшая до последнего листика. Когда трактор выехал из своей последней борозды, он заглух. Серафима, надсаживаясь, крутила рукоятку. А Нюрка брела от плуга и говорила «Плюнь, хрен с ним, потом заведем». Серафима уперлась руками в радиатор, дышала керосиновым перегаром. Чувствовала, как дрожат у нее колени от напряжения. Последние силы ушли в это холодное, ненавистное железо. Она откачнулась от мотора, пьяно ступила несколько шагов, ткнулась в борозду и выпрямила ноги. Нюрка присела рядом, обняла ее, и они сразу уснули.